было шестьдесят, он сутурился, но в худом, садбенном теле скрывалась неупротивная энергия. Уивер всегда восхищали такие люди, как Бауэр, особенно их сила воли. — Идите сюда, Карен! — крикнул Бауэр. — Ну разве это не удивительно? В этом месте вниз обрушиваются ровно 17 миллионов кубометров воды в секунду. Он смотрел на нее лучистым взором. — Это в двадцать раз больше, чем несут все реки мира. — Доктор, Уивер взяла его под руку. «Вы мне это рассказывали уже трижды». Бауэр заморгал. «Да что вы говорите? Зато вы забыли объяснить мне, как действует ваш дрейфователь. Раз уж я ваш пресс-сотрудник, вам придется мной заниматься. Ну, дрейфователь, автономный дрейфователь». Я думал, это и так ясно, разве нет? Ведь вы здесь именно из-за него. Я здесь для того, чтобы провести компьютерное моделирование течений, чтобы люди могли видеть, куда направляется ваш дрейфователь. Разве вы забыли? Ах да, вы же не... Я, к сожалению, не успеваю со временем. Почему бы вам просто не посмотреть, как все делается? Доктор, опять вы за свое? Вы же хотели мне рассказать, как оно действует? Да, конечно, в моих публикациях я читала ваши публикации, доктор, и даже половину в них поняла. И у меня есть кое-какая научная подготовка но научно-популярные статьи должны быть занимательными и написанными на языке, понятном любому». Бауэр взглянул на нее обиженно. «Я нахожу мои исследования вполне понятными. Да, вам. И двум дюжинам ваших коллег. Что вы, если текст внимательно изучить нет, доктор? Объясните мне». Бауэр наморчил лоб, потом снисходительно улыбнулся. «Ни один из моих студентов не посмел бы меня так часто перебивать». «Ну, что поделаешь, я не могу отказать вам ни в чем. Вы мне напоминаете...» «Ну, неважно. Идемте, посмотрим на дрейфователь. А потом немного поговорим о результатах вашей работы. Меня уже расспрашивают. Да? И кто же? Журналы, телевизионные редакции, институты. Интересно». «Нет. Всего лишь логично. Это последствия моей работы. Иногда я спрашиваю себя, понимаете ли вы вообще, что такое работа пресс-сотрудника». Бауэр лукаво улыбнулся. Ну, так объясните мне. С удовольствием. Хотя в десятый раз. Но вначале вы мне кое-что расскажете. Но, детка, меня тоже расспрашивают. Я переписываюсь с учеными всего мира. Вы не поверите, о чем только меня не спрашивают. Один спрашивает о червях. Вы только представьте себе. И не отметили ли мы высокую концентрацию метана? Разумеется, отметили. Но откуда ему это знать? Поэтому мне придется... — Всю эту работу могу сделать я, только введите меня в курс. Дрейфователь висел на стреле, готовый к спуску. Он был длиной несколько метров, половину конструкции занимала мерцающая трубка. В верхней части были две шарообразные стеклянные емкости. Бауэр потирал руки. Куртка, пуховик была ему явно великоватой, он казался мне странной арктической птицей. — Итак, эту штуку... «Мы сейчас опустим в течение», — сказал он. «Ее подхватит, так сказать, как виртуальную частицу воды. Вначале вниз, поскольку здесь вода обрушивается вниз, как я уже говорил. Ну, самого процесса обрушения не видно, вы понимаете, но вода обрушивается... Ну, как бы это объяснить? Желательно без иностранных слов. Хорошо, следите. В принципе, все очень просто. Надо знать, что вода имеет разный удельный вес. Самая легкая вода пресная и теплая, соленая вода тяжелее. Ведь соль тоже что-то весит, так? Холодная вода тяжелее теплая, она плотнее, и так и по мере охлаждения вода тяжелеет. И холодная соленая вода тяжелее всего, закончила Уивер. Правильно, обрадовался Бауэр. Поэтому морские течения не просто существуют, а существуют на разных этажах. Теплые течения на поверхности, холодные на дне, а между ними глубинные течения. Теплые течения влекутся поверху, иногда на тысячи километров, пока не попадут в зону холода, где вода, естественно, остывает. Так? А когда вода остывает, она тяжелеет. Браво! Она тяжелеет и опускается вниз. Из поверхностного течения получается глубинное течение, а то и вовсе донное течение, и вода опускается в обратный путь, из холода к теплу. Таким образом, все морские течения находятся в постоянном движении. Все связаны между собой».